Сам себе босс. Американский мультимиллионер Ханксентон Хартворд говорил, «Настоящего успеха добиваются не те, кто умеет ладить с начальством и всегда добросовестно выполняет поручения. Такие люди могут стать высокоплачиваемыми исполнителями, не более того. Большинство миллионеров – это люди, которые не любят подчиняться и предпочитают все делать по-своему». Ему вторил один из богатейших людей мира – Поль Гетти. Практически единственный способ заработать действительно большие деньги – это найти свою нишу и открыть собственное дело. Вы никогда не получите много, работая на кого-то. Следуя этим советам, сотни тысяч американцев пробуют себя в бизнесе. Ежегодно в Соединенных Штатах регистрируются десятки тысяч малых, часто семейных предприятий и небольших фирм. И почти столько же их каждый год разоряется. И это в условиях стабильных, веками складывавшихся капиталистических отношений, а не нашего дикого рынка, сдавленного коррупцией и рэкетом. А если даже в благополучной Америке большинству энтузиастов не удается извлечь пользу из мудрости финансовых воротил, то нам, наверное, и вовсе не стоит на нее полагаться. Если не удалось на мутном гребне перестроечной волны завести собственный бизнес, то теперь пытаться и поздно, и практически бесполезно. Такой пессимистический взгляд возникает из-за превратного понимания самого слова «бизнес». У нас оно фактически стало синонимом вышедшего из моды понятия «спекуляция». На то есть самые серьезные основания. Ни для кого не секрет, что большинство отечественных капиталов, даже если не принимать во внимание откровенный криминал, сделано на перепродаже купленного по дешевке, а то и попросту ловко присвоенного добра. Из-за этого и изрядная часть соотечественников относится к бизнесу и бизнесменам настороженно, и в лица в их ряды не спешит. Многие просто не чувствуют в себе торгашеской жилки, иным и вовсе претит сама мысль о нетрудовых доходах. Однако такое понимание бизнеса крайне однобоко, ибо предпринимательство отнюдь не сводится к спекуляции. Очередной раз мы поспешили позаимствовать иноязычное слово, не в них, но в как следует в его смысл. Ибо по-английски «бизнес» буквально означает «дело», «занятие» и происходит от слова «бази» – «занятый», «деятельный», «прилежный». Множество показательных примеров на сей счет можно потерпнуть из американской литературы, хотя бы даже самой легковесной, детективной. Вспомним хотя бы знаменитого адвоката Перри Мейсона, героя целой серии увлекательных романов Э.С. Гарднера. Этот находчивый юрист фактически исполняет еще и роль сыщика, отстаивая интересы своих клиентов. Однако при этом он еще и бизнесмен. Ему принадлежит адвокатская контора, которой он сам возглавляет и в которой сам на себя и работает. Его единственный наемный работник – секретарша. Его бизнес – юридическое разрешение запутанных дел, с которыми к нему обращаются клиенты. Статус адвоката не позволяет мейсону использовать некоторые сугубо детективные приемы. Для разрешения этой проблемы он обращается к своему другу Полу Дрейку, который владеет сыскным бюро и выполняет соответствующие заказы, либо сам, либо с помощью нескольких работающих на него коллег. Его бизнес – частный сыск. В связи с особо яркими делами мейсона постоянно осаждают репортеры. Разумеется, в интересах дела он не спешит делиться с ними информацией. Тогда они упрекают его. «Почему вы скрываете факты? Вы же подрываете наш бизнес!» Их бизнес – сенсационные репортажи. Кстати, и сам создатель этого знаменитого литературного героя, американский писатель Эрл Стэнли Гарднер, тоже замечательный бизнесмен. Он один хотя и, разумеется, с помощью наемных секретарей, машинистов, корректоров, литагентов и других фактически представлял собой высокоэффективное и чрезвычайно прибыльное предприятие по производству популярного чтива. Из-под его пера вышли десятки серийных романов, которые он штамповал по 3-4 в год. Таким образом, делать бизнес означает не обязательно спекулировать, а в первую очередь делать какое-то дело. Если спрос угадан правильно – и вам есть что предложить для его удовлетворения, то ваши усилия будут вознаграждены. На этих принципах строится деятельность всех фирм и корпораций, а также все индивидуальные деловые начинания. Ибо если человек чувствует в себе достаточно сил и способностей самостоятельно или с помощью немногочисленного вспомогательного персонала удовлетворить какой-то сегмент потребительского спроса, то тогда он и выступает сам себе фирмой а самое главное – сам себе боссом. Таких людей, наверное, и имели в виду Хартвард и Детти. По большому счету, понятие «бизнес» синонимично понятию «трудовая деятельность», но не по найму, а на свой страх и риск, то есть прежде всего индивидуальное. Однако понятие «индивидуальная трудовая деятельность» плохо приживается в рамках нашего постсоветского менталитета. Слишком глубоко укоренилось у нас убеждение – что трудиться лучше всего в коллективе, а всякий индивидуал – кустарь-одиночка без мотора. Так оно, впрочем, и гораздо проще. Коллективная ответственность – это ответственность разделенная, что, по сути дела, вливается в индивидуальную безответственность. Выполнять указания легче, чем принимать решения. Многие по сей день предпочитают именно такую форму работы, страшась тех бурь и рифов, которыми чревато свободное плавание. Однако даже в таких условиях всего за несколько лет у нас оформился класс настоящих свободных предпринимателей, про которых можно сказать – сам себе босс. Причем это не спекулянты, а именно работники, только не наемные. Они работают на себя. В случае неудачи им не на кого свалить вину, зато и успех они пожинают сполна, делясь лишь с налоговой инспекцией, и то не всегда. Это в первую очередь люди творческих профессий, Литераторы, журналисты, переводчики, художники, музыканты. Однако этим круг свободных профессий далеко не исчерпывается. На самом деле он очень широк и включает репетиторов, стилистов, массажистов, психотерапевтов, портных, мастеров по ремонту, всего и вся, даже астрологов. Продолжать этот перечень можно бесконечно, и в нем наверняка найдется такая ниша, которую при желании могли бы занять и вы. Но стоит ли к этому стремиться? если в вашем конкретном случае реальная надежда на успех обасть или работы коллективный и индивидуальный имеют свои преимущества и издержки, более явные для одного человека менее существенные для другого это зависит от множества личных психологических качеств особенностей характера и менталитета, которыми люди значительно отличаются друг от друга возглавить предприятие я сам Способен лишь человек достаточно инициативный, решительный, самостоятельный, готовый к риску, но в то же время ответственный и не склонный к авантюрам. Образно говоря, он должен сочетать в себе черты требовательного начальника и исполнительного подчиненного. Было бы опасной иллюзией полагать, будто индивидуальная трудовая деятельность не требует дисциплины. Любой бизнес, как автомобиль, сам собой движется только под гору. Если постоянно уступать соблазну расслабиться, отложить начатое на потом, довольно скоро останешься на обочине. Так что дисциплина тут необходима. Причем особенно необходима в отсутствии приказов, внешнего давления. Наемному работнику, которым руководят, в этом отношении гораздо легче. Многие потому и предпочитают этот стиль, что им не достает самодисциплины. Напротив, требуется, чтобы кто-то авторитетный и властный, поманивал пряником и грозил кнутом. Сам себе босс и пряник, и кнут держит в собственных руках. Но существует и другая опасность. Бывает, что работая на себя, работаешь на самого безжалостного хозяина, который постоянно подстегивает. Еще, еще, напрягись, не расслабляйся. Так недолго изогнать себя сверх всякой разумной меры. Поэтому внутреннего хозяина тоже следует слушаться с оглядкой расслабляться иной раз все-таки необходимо, как бы он тому не противился. Даже на самых патагонных предприятиях для работников предусмотрены не только сверхурочные, но и отпуска и выходные. Так что, работая на себя, надо рационально спланировать режим не только нагрузки, но и восстановления и отдыха. Впрочем, человек достаточно опытный и зрелый, все это хорошо понимает и умеет справляться с этими проблемами. А опыт и зрелость – очень важные требования к индивидуальному стилю предпринимательства. Редкий юноша обладает такими исключительными способностями, что может самостоятельно преуспеть с нуля. Большинству же можно порекомендовать поначалу поработать в команде, набраться опыта, завязать полезные связи, наработать выигрышную репутацию, чтобы с этим багажом и отправиться в свободное плавание. К тому же на этом этапе своей карьеры Можно как следует разобраться в своих сильных и слабых сторонах и трезво взвесить, по силам ли вам работа в одиночку, хоть и без надзора, но и без поддержки. Если почувствуете в себе достаточно сил, решайтесь. В конце концов, в таком стиле, то есть никому не служа и руководя самим собою, работает полмира, в том числе и автор этих строк.